Глава 37. Клейд, следуя инструкциям, нашёл Хэнкоскоули на громыхающей стройке, в 2 милях от Панама-Сити, в 1 миле к северу от берега залива. Судя по огромным щитам, совсем скоро здесь должен был вырасти объект под названием Honey Grove, квартал чудесных жилых домов, манящих магазинов, гольфа, о каком можно лишь мечтать. И всё это в считанных минутах от изумрудного берега. Неподалёку бульдозеры кроเฉвали лес, бригада рабочих деловито раскладывали дёрн, тянули дренаж. Вдоль дороги буквально на глазах вырастали дома. Клайд пересел в чёрный Mercedes-внедорожник Хемка. Они проехали по не многим уже замощёным улицам, веляя среди беспорядочно расставленных грузовиков и фургонов. Повсюду суетились сотни людей. В конце улицы дома были уже почти готовы. Три из них, сверкая блесса обещаного рая, распахнули двери маня потенциальных покупателей. Хенк остановился на подъездной дорожке, и они, пройдя под навесом для машины, вошли в дом. Внутри не было ни людей, ни мебели. "Иди за мной", велел Хенк Клайду и стал подниматься по лестнице. В пустой хозяйской спальне их ждал Вон Дюбос. Он смотрел в окно, как будто не замечая суету и развороченную землю, уже любовался готовым объектом. Они поздоровались за руку, обменялись парой реплик. Вон улыбался, пребывая, похоже, в приподнятом настроении. Клайд не видел его год с лишним, но он ничуть не изменился. Подтянутость, приятный загар, рубашка для гольфа, брюки цвета хаки. Обыкновенный состоятельный пенсионер. "Ну, что ты надумал?" обратился к Лайду Вон. Жучок вставили в часы Таймикс на левом запястье Лайда. Точно такие же он носил последние 3 года. Клайд не обращал внимания на часы Хенка или Вонна и почти не сомневался, что им всё равно, какие носит он. Мужчины таких вещей почти не замечают, но по чеку его специалисты предпочли не рисковать. Кожаный ремешок был тугим из-за крохотного вибратора на задней крышке часов. Когда фургон с аппаратурой находился в рабочем радиусе, вибрация подсказывала Клайду: "Приступай". Сейчас фургон Точная копия обыкновенного фургона службы доставки FedEx остановился перед соседним домом. Водитель в форме FedEx вышел и открыл капот для дооу устранения неисправности. В фургоне прятались ФБР-овцы, подчекли трое его подручных со своими приборами. Когда расстояние между ними и Таймиксом Клайда составило менее 200 футов, они нажали кнопку, и часы завибрировали. В пустой спальне встроенный в часы микрофон мог уловить любой шёпот на удалении 30 футов. Накануне Клайд посвятил 4 часа репетиции своей роли. Режиссёрами выступали Элли Пачеко и ещё двое агентов. Сейчас должен был начаться решающий прогон. Сдав Дюбоза в Вестбьет сидел бы несколько лет и получил возможность состариться на свободе. Две вещи, вон, начал Клайд Я не нахожу Зика Формана. 2 недели назад я велел ему исчезнуть и звонить мне через день. Мы говорили несколько раз, а потом его телефон умолк. Думаю, парень со страху удрал куда подальше. Вон посмотрел на Хенка, пожал плечами и перевёл взгляд на Клайда. Мне это уже известно. В животе у Клайда так булькало, что Таймикс фиксировал эти нежелательные звуки. Попытавшись заглушить их шарканьем, он продолжил: Послушай, Вон, это я напортачил. Я признаю свою ответственность. Я допустил глупую ошибку. Не знаю, что теперь будет. Вон снова покосился на Хемка. Я думал, ты выполнил мою просьбу предупредить о моём неудовольствии от случившегося. Следующий взгляд Вонна предназначался Клайду. Да. Глупая ошибка, но что сделано, то сделано. Я больше об этом не думаю. Ущерб, похоже, устранён. Делай дальше своё дело, управляй отелями. Впредь грязную работу я буду поручать другим людям. Спасибо, вон, сказал Клайд. И второе, просто для твоего сведения. Мне бы хотелось уехать примерно на годик. Было бы правильно, знаешь, немного попутешествовать с Крыцы из виду, пока всё не стихнет. Понимаешь, вон, мы с женой в последнее время не очень ладим, и признаться, мне пора от неё отдохнуть. Это ещё не окончательный разрыв, просто она не возражает, если мы на время расстанемся. Не самая плохая идея. Я подумаю об этом. Моё физиономия на видеозаписи Не знаю, как быть, если копы заявятся ко мне с вопросами. Что-то я нервничаю вон. Лучше бы мне временно отвалить. Я доверяю своим сотрудникам. Достаточно было бы каждую неделю их контролировать. В отелях ничего не изменится». «Говорю же, я подумаю». «Хорошо». Клайд пожал плечами, словно ему нечего было добавить. Он шагнул к двери, там остановился и оглянулся. Настал момент для реплики достойной премии «Оскар». «Знаешь, Вон, я не могу тебе этого не сказать. Я люблю свою работу и горжусь принадлежностью к твоей организации, но ты обмолвился о грязной работе, и...» Клайд поперхнулся, с трудом подыскивая слова. «В общем, Вон, я для такого не гожусь. Ну, ты понимаешь, о чём я». Я не знал, что этот человек умрёт, не знал, что таков был план. Кто ты испортил ремень и подушку безопасности, и бедняга застрял в ветровом стекле. Ты бы его видел, вон, всё лицо изрезано, кровь хлещет, предсмертные судороги. Он посмотрел на меня, вон. Знаешь, какой это был взгляд? И произнёс: "Пожалуйста, пожалуйста". Теперь меня мучают кошмары, вон. Я sợ его умирать. Я был сам не свой. Кто-то должен был обо всём меня предупредить. Вон. Тебе было сказано сделать работу, прорычал Дюбоз и шагнул к нему. Но я не знал, что работа включала убийство человека. Это называется устрашением, Клайд. На этом всё основано. Таков мой принцип. Если бы не умение внушать страх, меня бы здесь не было, а ты не катался бы как сыр в масле, управляя моими отелями. В этом бизнесе рано или поздно приходится ставить людей на место. Только вот люди бывает не понимают, что к чему, если их хорошенько не припугнуть. Не хочешь не надо, твоё дело. Выходит, я в тебя ошибся. Я думал, ты парень с яйцами. Я тоже так думал, но они оторвались, когда я увидел, как человек умирает от потери крови. Да, не без этого. Тебе приходилось наблюдать, как кто-то истекает кровью? Вон. Да, гордо ответил Вон. Ну, глупый вопрос. А тебя всё? Вон зыркнул на Хенка, как бы приказывая: "Убери его отсюда". Клайд поднял руки в знак своего поражения и попятился. Ладно, ладно, но мне хочется на годик затаиться. Очень тебя прошу, во. Я подумаю. Сидевший в фургоне Элли почеку снял наушники и улыбнулся своим сотрудникам. Красота, пробормотал он. Это называется устрашением, Клайд. На этом всё основано. Таков мой принцип. Водитель фургона FedEx вдруг сообразил, как завести непослушный мотор. Одновременно с выходом Клайда и Хенка из дома Мадели он тронулся с места. Клайд проводил его взглядом, не зная, что внутри сидят ФБР-овцы. Хэнк молча запетлял по широко раскинувшейся стройке. Дорогу им перегородил груженный кирпичом самосвал. Фургон Федекс затормозил перед самосвалом раньше их. Хэнк, барабаня пальцами по рулю, буркнул. «Не пойму, откуда здесь взялась Федекс? Здесь ещё никто не поселился». «Вездесущая служба», — отозвался Клайд. Таймикс снова завибрировал. «Не молчи», — приказал Пачеко, сидевший в двух шагах. Как считаешь, Ханк? послушно заговорил Клайд. Нопросно я признался Бону, что не хочу заниматься грязной работой. Зря ты это сделал. Вон презирает слабоков. Лучше бы ты помалкивал. Раз предложил встретиться, сказал бы, что хочешь исчезнуть и дел с концом это в порядке вещей. А такой трусливый лепит Вон ему не по вкусу. Я попытался объяснить, что не подрежался на убийство. Не подрежался. «Но вон что-то такое в тебе разглядел, и я тоже. Выходит, мы ошиблись». «Что именно? Что вы с ним во мне разглядели?» «Что ты из тех, кому понравится испачкать руки». «Правда, что ли?» «Ты б заткнулся, Клайд, и так уже наболтал выше крыши». «Как и ты», — с улыбкой подумал Элли. Пересев в свою машину, Клайд уехал из Ханни Гроуф и, как ему было велено, вернулся в Форт Уолтон-Бич, к себе в отель «Сёрфбрейкер». Там он показался секретарше, сделал один телефонный звонок и был таков. Выйдя через задний ход и спрыгнув с грузовой платформы, он залез на заднее сидение серого внедорожника. Впереди сидели два агента ФБР. Отъезжая, водитель сказал... Обрассовая работа. По чеку на тебя не нахвалятся. Ты прихватил голубчика за самое не могу. Клайд промолчал. Ему не хотелось отвечать, тем более выслушивать поздравления. Ему было стыдно и страшно. Он предал своих сообщников и знал, что дальше станет только хуже. Его мутило даже от попытки представить, каком войдёт в полный людей зал сюда. И на глазах у обвиняемого Вонна Дюбоза поведает присяжным, как убил Хьюга Хэтча. Сняв с запястий часы, он передал их агенту впереди себя со словами: "Всё, вздримну, разбудить меня в Талахасси". В 9:00 утра в пятницу Лэйси, не дождавшись звонка от Джо Хелен, позвонила ей на телефон, с которого та звонила ей накануне. «Безуспешно». Лейси уведомила о происходящем Гейсмара, и вместе они пришли к выводу, что есть основания для опасений. Лейси позвонила в Стерлинг, в окружной суд, и добилась ответа, что судьи Макдоувер на рабочем месте нет, и она, возможно, разбирает дело в городе Экмен. Допуская, что Джо Хелен отправилась туда работать, Лейси позвонила в суд Экмена, где женский голос сообщил её честь в суде, но не на заседании. Оставалось сидеть и ждать. Лэйси поболтала с Гюнтером, у которого не оказалось планов на уик-энд, кроме его обычных неоконченных сделок, в связи с чем он не исключил прилёта на субботний ужин. Лэйси пообещала ему перезвонить. Джо Хелен разбудил яркий солнечный свет. Временный телефон, вручённый ей Коули, разрядился, а зарядку она забыла дома. Она позвонила со своего сотового Клаудии и довольно убедительно наврала про проблему с желудком. Клаудия не подвергла её рассказ сомнению и даже слегка посочувствовала. На счастье, работы для судебной протоколистки в эту пятницу не имелось. Это не значило, что Джо Хелен могла отдыхать. У неё всегда был запас не расшифрованных протоколов. Ей была необходима проклятая зарядка, а за ней требовалось ехать домой. Она досидела в баре до полуночи, уйдя последней. В роли её постельного партнёра мог бы выступить разве что сорокалетний шофёр грузовика с неряшливой бородой, упорно наполнявший пивом своё ёмкое брюхо. Джо Хеллен позволила ему угостить себя стаканчиком, но желание идти дальше этого не испытала. В девять она выписалась из мотеля и покатила на пляж, находившийся в часе езды на юго-восток. В дороге она то и дело напоминала себе смотреть в зеркало заднего вида, но даже этот простейший элемент шпионского ремесла оказался ей не по плечу. Подъехав к своему дому, Джо Хеллен с горечью признала, что больше не сможет здесь жить. Каждый дюйм её личного пространства был перетроган и изучен человеком с дурными намерениями. Даже поменяв замки и установив вдвое более чуткую охранную систему, Она бы не чувствовала себя здесь в безопасности. Сосед Армстронг, половший сырняки у своего крыльца, был не прочь с ней полюбезничить. Очаровав его широкой улыбкой, Джо Хелен предложила что-нибудь выпить. Сосед вошёл в дом вместе с ней и стоял в двери, пока она отключала сигнализацию. После этого она поспешила в спальню, заглядывая по пути во все комнаты и не переставая болтать. Как там опоясывающий лишай миссис Армстронг и вообще? Зарядка лежала там, где Джо Хелен её оставила, в ванной. Подключив к ней телефон, она вернулась в гостиную. "Ах, где вы ночевали?" поинтересовался сосед. Они с женой славились любопытством и бессоримонностью. Все события на улице вызывали у них жгучий интерес, и Армстронги без зазрения совести совали нос в чужие дела. "У сестры", ответила Джо Хелен, зная, о чём будет следующий вопрос. А где она живёт? В Пенсаколе, убедившись, что дома всё в порядке, она добавила. Я передумала, лучше выпьем содовой вместе с Глорией. Она будет очень рада. Сидя в теньке на задней веранде Уэстрингов, они тянули напитки через соломинки. На счастье лишай располагался у Глории в нижней части поясницы, и заглядывать туда было бы не совсем удобно, поэтому Джо Хелины избавили от этого сомнительного удовольствия. «У вас забило сток?» — спросил ее Армстронг. «Кажется, нет. А что?» «Сегодня утром к вам приходил сантехник». «Сантехник?» — Джохеллен решила не волновать пожилых соседей. «Стык прохуделся, но я жду его в понедельник». «Назвали ли вы субъект, доложу я вам? На вашем месте я бы ему не доверял». «Почему?» «Я видел, как он сначала позвонил в звонок» а потом стал возиться с дверью. Вынул из кармана какую-то длинную штуковину, прям как взломщик. Надеюсь, вы меня не осудите? Я его окликнул, спросил, что он делает. Парень убрал свою штуковину в карман и сделал вид, что всё в порядке. Её нет дома, говорю. Он пробормотал, что придёт позже. Видно было, что ему не терпится убраться. Советую поискать другого водопроводчика. Это какой-то подозрительный... В наше время никому нельзя доверять, посетовала Джо Хелен и вернулась к теме поясающего лешая, которую Глория могла обсуждать бесконечно. Пока соседка повествовала об обострении хронического недуга, третьем за её многотрудную жизнь, Джо Хелен лихорадочно соображала, как ей дальше быть. Глория без предупреждения сменила тему. Ты говорил ей про вчерашнего дезинфектора, спросила она у мужа. Забыл. Я был на ужине для Гольфа. Говорю утверждать, что какой-то дезинфектор провёл вчера в вашем доме не менее часа, чтобы их не насторожить и не вызвать град новых вопросов, Джо Хелен произнесла. Это Фредди, новенький. У него свой ключ. Какой обстоятельный, неторопливый, похвалила новенького Глори. При первой же возможности Джо Хелен пресекла этот разговор, сказав, что позвонит в сантехническую компанию и пожалуется на поведение их сотрудника. Потом попрощалась и перешла улицу. Дома она схватила временный телефон и позвонила Лейси.